Глава 7. Эфирарх Ирина растворилась в энергии Эфирарха. Ощущение пришло внезапно, как прилив тепла в груди, что разлилось по всему телу, смешиваясь с ее собственной аурой. Она чувствовала мощь Леи, пульсирующая рядом, и осознала только одно, но очень твердо — Мешать Леи не стоит. То, что происходило, не поддавалось осмыслению. Разум цеплялся за знакомые ощущения, но все ускользало, как песок сквозь пальцы. Мощь Леи превосходила все пределы и представления. Она, будучи частью сущности Леи, оперировала звездными категориями, перенаправляла потоки эфира с легкостью что вызывало небольшое головокружение и чувство нереальности происходящего. Но откуда бралась магия? Откуда Лея черпала силу? Вопрос висел в сознании Ирины, острый и настойчивый, вызывая легкое напряжение в сознании. Она осмотрелась уже осмысленнее, разум адаптировался к транссостоянию. Пришло понимание, что Лея получала магию через пространственно-временные коридоры из прошлого. Невероятное открытие с точки зрения традиционной физики и квантовой запутанности. То, что происходило, быть не могло, но было. Ирина ощутила эти коридоры как тонкие нити, вибрирующие в эфире, с легким покалыванием восприятия. Они тянулись назад во времени, черпая чистую энергию из эпох, где эфирарх еще правил в полной силе, без ограничений текущей реальности. Каждый импульс из прошлого приходил с отдачей, легким теплом в груди и вибрацией в ауре усиливая лею, но оставляя след усталости в каналах. Самое удивительное, Ирина тоже смогла влиять на магические потоки сектора. Как? Она не понимала. Скорее всего, бессознательно, еще не умея толком управлять, импульсы проходили через нее спонтанно, с легким покалыванием в теле и нагревом в венах. Лея намеренно подключила ее к этим потокам. Тонкая нить связи протянулась между их аурами, разгружая многозадачность Леи и выкраивая время на концентрацию. Ирина почувствовала это как дополнительную информацию в сознании, позволяющую Леи лучше справляться с приближающимся ударом. Удар кэштымских магов уже несся по пространству, набирая скорость. Ирина уловила его, как тяжелый прилив тьмы в эфире, с вязким давлением и холодом. И ладно бы одна волна, но нет. Она почувствовала из глубин космического пространства, что следует последовательно еще несколько. Три мощных импульса с эхом в разломе реальности. на это уже серьезно. Работать приходилось на сверхкоротких промежутках времени, измеряемых безмерно малыми величинами, зептосекундами и йоктосекундами, где каждый импульс требовал точности, а ошибка могла стоить разрыва в эфирной структуре. Второй и третий удар сомнут ее без сомнения. Лея уже не могла противостоять этому удару в полную силу потому что эфирарх в ней только проснулся. Адаптация шла постепенно. Тело и аура привыкали к новой роли, требуя времени на стабилизацию. А тут сразу в бой, без подготовки, с волнами боевой вражеской магии, что накатывали одна за другой, вызывая вибрацию в эфире. Ирина усиливала свою связь с Леей, чтобы хоть немного помочь, удержать баланс.